Любовь Попова. Между нами обман. Глава 1. Волнение, как ледяной вихорь. Куртка не спасает. Холод пробирается под неё, вызывая ненормальный тремор рук и ног. Пальцы коченеют, собираются в кулак. Ногти врезаются в кожу ладони, чтобы хоть немного снизить градус напряжения. Я мельком смотрю на часы. Вроде пришла вовремя, но жду уже минут 30. Страшно так, что ног больше не чувствую. Что он скажет? Как посмотрит? Читал ли мои письма? Я писала сначала каждый день, потом раз в неделю, последние полгода раз в месяц. Ни на одно не было ответа. Не удивлюсь, если он всё сжёг, если у него была в тюрьме такая возможность. На встречи я тоже приходила, но он ни разу не вышел ко мне. Он ненавидит меня. И я с этим смирилась. Но неужели нельзя просто поговорить? Я бы смогла всё объяснить. Выслушай он меня хоть раз. Скрип железа режет по нервам, почти рвёт. Я сглатываю, вглядываясь в силуэт, который появляется на фоне утреннего солнца. Я тру глаза, но продолжаю вглядываться. Миша, мой Миша. Сердце замершее на миг, пускается галопом. А ноги только подгоняют его. Знаю, что столкнусь с его ненавистью, но я это переживу. Я всё вынесу. Он тормозит в нескольких шагах от меня. Я почти не дышу. Год, ровно год назад я видела его в зале судебных заседаний. Ровно год назад я превратила его любовь ко мне в ненависть всего одной чёртовой лживой фразой. Никогда не забуду, как он на меня посмотрел, словно пистолет к виску приставила и выстрелила. Миша. Пошла на хуй. Вот так. Без церемоний, прямо и чётко. От него исходит такой холод, что я обнимаю себя просто, чтобы не умереть от обморожения. Миш, просто послушай меня. Не интересно. Не слушать, не тем более видеть. Жёстко, грубо, по делу. Он и сам другим стал за этот год И дело даже не в потере шикарной шевелюры, по которой я так любила проводить пальцами, или щетине, что наверняка будет царапать кожу при поцелуях. Просто крепчик как-то стал, словно стальной стержень в себе нашёл. Но внешний вид это цветочки по сравнению со взглядом, которым он меня насквозь пронзает, без наркоза режет. Миша, прости меня. Слёзы сами собой текут. Так было нужно. То, что ты отличная актриса, я и так понял. Мне на хрен твои извинения не нужны. Говорит, стараясь обойти, но я приближаюсь к Амикадзе. Просто касаюсь его рукой, но он тут же шипит, словно его обожгли. Алиса, отойди, пока не ударил. Ты не ударишь. Ты не такой. Подойди и узнаешь, какой я, рявкает он. Церемоница больше не стану. Миша, но ты же не такой. Ты добрый и нежный. Пожалуйста, давай поговорим, прошу тебя. Закрой рот. Своего доброго и нежного Мишу ты потеряла год назад, когда давала ложные показания. Отворачивается он, и тут на дороге тормозит спортивная машина. Из неё выходит Глеб и жмёт Мише руку, обнимает, хлопает по спине, они просто уезжают. Даже не смотрит в мою сторону. Словно я пустое место. Словно забыли, как боролись за моё тело. Теперь я никто. Предательница, обманщица. И мне бы оставить это, отпустите Мишу. Я и правда виновата перед ним. Но я не могу. Мне нужна его помощь. Нужна, чтобы найти Эллу. Иначе всё было зря.